Боже, сделай так, чтобы я никогда не состарилась. За дверью послышался шорох. Я подняла взгляд от клавесина и сделала знак принцессе Де Ламбаль, чтобы она узнала, кто желал войти ко мне. Это был швейцар, который хотел доложить о посетителе. И я вздрогнула, увидев в дверном проеме его. Он выглядел немного старше, чем прежде, но от этого ничуть не стал менее привлекательным. Мне даже показалось, что он стал каким-то еще более необыкновенным, чем раньше. И так ко мне приближался граф Аксель де Ферсен. Я поднялась и протянула ему руки. Он взял одну мою руку В эту минуту я внезапно почувствовала, что вновь ожила и стала счастливой. Все мои мрачные мысли о подкрадывающейся старости мгновенно исчезли. И так он вернулся. Какие чудесные дни последовали за этим. Граф часто приходил в мою гостиную. И хотя мы никогда не оставались наедине, но могли подолгу беседовать. К тому же мы не нуждались в словах, чтобы выразить чувства, которые испытывали друг другу. Когда он рассказывал мне об Америке, его глаза сияли от восторга. Он был награжден крестом за отвагу, но не носил крест. Это было запрещено его величеством королем Швеции Густавом, хотя на последнего эта награда все же произвела впечатление, и он Назначил Акселя полковником в своей армии. «Теперь вы останетесь во Франции на некоторое время?» Спросила я. «Да, чтобы сделать это, мне нужен предлог. А у вас что, его нет?» «У моего сердца есть причина, но я не могу объявить о ней всему миру. Должно быть две причины. Я все поняла». Его семья требовала, чтобы он вернулся в Швецию и обосновался там. Он должен жениться на богатой. Он должен подумать о своем будущем. Как можно было сделать все это, оставаясь во Франции? Он рассказывал мне об этом, и мы улыбались друг другу, охваченные каким-то безнадежным восторгом. С самого начала у нас не было никакой надежды на то, что мы когда-нибудь станем любовниками. Это было невозможно. Я совсем не походила на ту женщину, которую изображали в памплетах, потому что по своей сути была очень утонченная, романтичная натура. Низменные эпизоды спальни для меня были лишены очарования. Я верила в любовь. В любовь, которая была служением, преданностью, бескорыстием, То есть в идеализированную любовь. В своем мундире шведской армии он выглядел великолепно. Таким он навсегда останется в моей памяти. Я не искала приходящих ощущений, удовлетворения минутного желания, а мечтала о том, как было бы хорошо, если бы я просто была знатной женщиной, если бы мы были женаты и жили идеализированной жизнью в маленьком домике, в каком-нибудь местечке наподобие моего хутора, где корова идеально чистая, масло изготовляется в сердских чашах, а овцы украшены серебряными колокольчиками и лентой. Я не хотела, чтобы что-то низменное торгалось в мой рай. Кроме того, у меня были дети. Для меня они были самосовершенством. Это были дети Луи. Они уже никогда не станут другими. А моя маленькая королевская мадам с каждым годом становилась все более похожа на своего отца. В моих мечтах не было никакой логики, никаких практических рассуждений. Я страстно желала романа. И притом романа, не имеющего ничего общего с реальной жизнью. Несмотря на это, Я хотела удержать Акселя во Франции и была в восторге, когда Луи показал мне письмо, которое он получил от короля Швеции Густава.